Глава четвертая. Идем на прорыв. Портал вывалил нас в терминале. На самой локации вход разрешен лишь участникам турнира, так что до нужного места еще прорываться придется. Ну, как, собственно, я и полагал, нас не встречали. Ни тебе цветов, ни ковровой дорожки, даже сараный оркестры тот зажали. И чё дальше? Осмотрелся я с задумчивым видом и почесал макушку. Драка, видимо, отменяется, а так хотелось. Шершавый снова взглянул на меня, как на сумасшедшего, и даже головой помотал. Сам такой... ответил ему я и толкнул в плечо Крейна. «Ну и где твои агенты? Бардак! Заходи, кто хочешь, бери, чего хочешь!» «Может, лучше не шуметь и прошмыгнуть по-тихому?» С сомнением на лице предложил тот. «Шанс вполне неплохой». «Не, это вариант для лохов», – отмахнулся я и направился к девушке в форме работника терминала. «Привет, красивая!» «Добрый день!» – вежливо отозвалась она, но как-то странно, будто не живая совсем. «Подсказать вам что-нибудь?» «Понятно!» – ухмыльнулся я. «В общем, передай там своим, что я кот!» «Это что, игра какая-то?» – изобразила веселье девушка. «Тогда я буду заяц?» «Пиздец!» – выдохнул я. «Зоопарк, мать твою! Начальника охраны мне позови!» Что-то случилось, вмиг нахмурила бровки та. Назовите мне буквенно-цифровой код секции с происшествием, и я мигом вышлю туда охрану. Я покрутил головой и увидел лазерную надпись под потолком с указанием сектора. Вот только прочесть ее не смог, потому как не понимаю я эти иероглифы, хоть ты тресни. «Ладно, попробуем через задний проход», – пробормотал я и активировал костюм на скорости защиту. От удара локтем в голову девушку снесло метра на два. Судя по всему, для ее создания использовались какие-то аналоговые технологии, не те, что для всего остального в турнире, по крайней мере, умирала она очень неестественно. Сыпала искрами, брыкала ногами, а в итоге вообще загорелась. «Ты обалдел!» – выпучил на меня глаза Крейн. «Да нас сейчас на атомы расщепят!» «А ты вообще кто такой, дядя?» – обернулся я к нему с ухмылкой и, стараясь не убить, прописал хук в челюсть. Тот рухнул на пол, как подкошенный, а я спокойно поднял руки и принялся ждать. Охрана терминала влетела в секцию моментально, а еще через мгновение они направили на меня свое странное оружие. Но вот форма, конечно, не та, что у агентов, да и шлемов тех самых не видно. «Так, кажется, вы слегка недооценили всю степень опасности», выкрикнул я вверх, здраво полагая, что за моими действиями, скорее всего, наблюдают. «Я беглый участник турнира». И тут меня посетила очередная здравая мысль. Я максимально ускорился и подхватил бесчувственное тело Крейна, прежде, чем охрана на это отреагировала. «У меня заложник!» – заорал я, окончательно отбивая у охраны желание вести огонь. «Я хочу вернуться на турнир в соответствии с его правилами!» По залу ожидания пробежал тихий ропот. «Вообще странно!» Я даже не заметил, как отсюда убрали всех остальных, зевак в смысле, ну или мирное гражданское население, это уже кому как удобнее. Так, стоп, а они вообще здесь были? Я покопался в собственной памяти и не смог вспомнить эту деталь, словно незначительное дополнение, которое всегда присутствует фоном и на него редко обращаешь внимание, это как уборщица в офисе. Ее можно заметить в тот день, когда корзина с бумагой не в состоянии вместить в себя очередной ском лист, и то не столько самого человека, сколько его отсутствие. Вроде шум был, именно тот, что всегда наполняет здание аэропорта или какого-либо другого вокзала, но сейчас он доносится словно издалека». А в нашем секторе достаточно тихо, чтобы услышать шорох одежды, что доносится от службы безопасности, не то что гул толпы. Но ведь невозможно так быстро убрать людей. И ведь под сознанием я прекрасно помню, что не слышал криков паники со стороны путешественников. А ведь драка, и уж тем более с летальным исходом, должна поднимать шум. Пожар опять-таки! Крейн постепенно приходил в себя. Я, в общем-то, с пола его подхватывал, когда он находился в сознании. Соображал он, конечно, в тот момент совсем туго. Даже в самом деле сопротивляться попробовал. Но мое преимущество в виде костюма быстро заставило его передумать. Хватило лишь чуть сильнее сдавить шею. «Ты что делаешь, придурок?» Сдавленно прошипел он. «Решаю наши проблемы», – ухмыльнулся я, притом оперативно. До да нас сейчас грохнут просто!» Никак не желал верить в мой план он. «Ты еще и заложника взял, можно сказать, подписал себе смертный приговор мудила». «Так, старший будет, или мне с вами вопрос решать?» Снова обратился я к охране. «А ты не надрывай гланды!» Послышался спокойный голос из-за спин подчиненных. Мы не ведем переговоры с террористами. Пока еще никто не пострадал, вернул я ему шпильку. Искусственная женщина не в счет, разве что это не твоя подружка. «Ха -ха, нет, спасибо, прокомментировал мою колкость переговорщик. Предпочитаю все натуральное, в том числе и женщин. Ага, я тебя услышал, шалунишка. Короче,. «Что там в правилах турнира говорится?» Переключился я на интересующую меня тему. «При переходе сохраняются все предметы, что были при мне». «Типа того?» Тут же вернулся ответ. «Можешь забрать свое дерьмо». В мою сторону из-за спин первого ряда оцепления службы безопасности вылетел рюкзак и проскользил по полу прямо к ногам. «Костюмчик только сменить придется», добавил переговорщик. Да еще и кое-какие штрафы наложить. И да, еще один момент. Вы приговорены к смертной казни судом мультиверсума. Независимо от ваших достижений в рамках турнира, по итогу проигрыша или победы, вы будете казнены. Ах да, совсем забыл еще кое-что. Для начала вам еще придется доказать свою причастность к участникам турнира. «Че?» – нахмурился я. «А если меня там через пару минут уже хлопнут?» – проигнорировал я пункт с доказательствами, так как этот вопрос казался мне более чем очевидным. «В таком случае ваше тело и разум будут возвращены для приведения приговора к исполнению», – доходчиво объяснил тот. «Ну и, соответственно, по правилам турнира вас дисквалифицируют, если, конечно, вы не владеете правом на ошибку. Тогда вас вернут на стадию и нет». Таким образом, приговора не избежать. «Жаль», – почесал я кончик носа, – «а план был хороший. Так, значит, костюмчик вы не получите. За то, что присмотрел за моим барахлом, спасибо!» Мой, казалось бы, идеальный план затрещал по швам. Наверное, стоило соглашаться с Крейном в самом начале. Все-таки здравая была мысль проскочить по-тихому – «Ну, теперь уже как получилось». «Да и вообще, изначально я собирался прорваться с боем, так что не будем откладывать отличную идею в долгий ящик». «Готов?» – тихонько спросил я Крейна. «Да ты шутишь, что ли?» – выдохнул тот, наверняка еще и глаза закатил. «Не, сейчас только начну, а пока я очень серьезно настроен», – ухмыльнулся я и активировал трансформацию. Крейн отлетел в сторону и, скорее всего, без травм ему вряд ли удастся приземлиться. Но это уже его личные трудности, в случае чего подлатают. Вообще все должно выглядеть максимально правдоподобно, чтобы они поверили в его непричастность. Надеюсь, он догадается валить все на меня, начиная с момента побега. Не, чушь, эти ублюдки на такой бред не поведутся, хотя... Для того, чтобы это все пронеслось в голове, хватило мгновения. Но трансформация все равно сработала быстрее. Думал я, можно сказать, уже на ходу. Резкий рывок в противоположную открой на сторону, прыжок в сторону колонны. В момент контакта с ней корректирую направление при помощи ног. И вот я уже мчусь на первые ряды службы безопасности – «Удар локтем, пробивает череп первого, левой рукой подхватываю уже мертвое тело и бросаю его в сторону второй линии оцепления, удар ногой по ребрам правому, слышу, даже чувствую, как его кости крошатся и острыми краями вспарывают внутренние органы, инерции задано достаточно, чтобы он снес еще двоих, что уже подорвались, в попытке открыть огонь в мою сторону». Слева остался один, ну и хрен с ним, в крайнем случае, если начнет стрелять, я его товарищами из второй линии обороны прикроюсь. А теперь рыбкой вперед и вниз, инерции хватит, чтобы скользнуть по полу прямо в ноги, к тому же моя первая жертва только сейчас врезалась в стройные ряды противника, выводя из уравнения сразу двоих». «Именно в эту брешь я и влетел, извернулся сослона уж, и использовал лицо одного из упавших для очередного рывка. Удар ногой отозвался хрустом с его стороны, зато я смог вклиниться в остатки построения. Бойцы службы безопасности как раз решили развернуть оружие в мою сторону, но никак до их мозгов не доходит, что я быстрее, чем их снаряды». Когти без помех вспороли глотку одного из них, а удар ногой в грудь будущему покойнику отправил его сгребать в кучу товарищей за спиной. Мне же снова хватило этого ускорения, чтобы вклиниться в левый фланг. Здесь я решил довести работу до конца и принялся вскрывать глотки, ломать и пробивать ребра, отправляя одного за другим на тот свет – Периферийным зрением уловил момент, когда оставшийся в живых из первого ряда трясущимися руками поднял в мою сторону автомат. Срываться к нему долго, да и лень, потому снова ныряю на пол, на этот раз ухожу в кувырок и подхватываю чьё-то оружие. Видимо, в пылу боя кто-то выронил, но теперь это уже не важно. Вот любой нормальный человек на моем месте наверняка вдавил бы крючок». Постарался бы пристрелить испуганного бойца, что находился в метрах в трех, но я же не такой. Видимо, мозгов на использование высоких технологий не хватает, и единственное верное решение, что возникло в моей больной фантазии – это бросить железкой ему в голову. Эффект тот же, жаль, только залп один». А тем временем тот, что был сбит с ног телом собрата, уже начал подниматься, да и вторая группа не дремлет. Но самое веселое в том, что энергии до завершения трансформации осталось лишь на одну из сторон. И вот только сейчас в схватку вступил Шершавый, успел бродяга, как всегда, вовремя. Он выскочил за спиной одиночки, позволяя мне переключить внимание на группу из трех. Крейн в это время только-только сообразил, что вокруг происходит нездоровая канитель. Вот вроде только что он был заложником, а сейчас сидит на полу и кажется со слобанной рукой в придачу. Но вот говоруна, которого я собирался поймать, на месте не оказалось. Свалить за такое короткое время он не смог бы физически. Но сколько прошло? Секунда, максимум полторы. Тогда где он? Кажется, самый верный способ спрятаться это одеться так же, как все остальные. И как теперь понять труп он или один из оставшихся? Пожалуй, попробуем не валить их. Мля, шершаво уже без разницы. Ну дып да «Пофигу, потом разберемся. Мысли мелькнули единой вспышкой, оставив пульсировать лишь одну. «Успеть бы». Прыжок влево колонна, отрываю от неё неслабый кусок, чтобы рвануть вправо. «Первая очередь, если считать от начала драки, и легла она ровно в то место, где я только что находился». Вот только двигаюсь я намного быстрее, пока взгляд стрелка искал моё новое местоположение, я попытался остановиться о его грудную клетку. Правда, на сей раз резко затормозить не получилось. Слишком велика инерция, и я впил когти в плитку на полу. Пробить гранит, конечно, не удалось, но вот борозды остались, да и скрежет вышел отменный. Аж у самого зубы свело. Рывок, еще один, и на третий, наконец, удается достать обоих оставшихся. расставив руки в стороны, я вспорол им глотки практически до позвоночника. Правому так точно в пальце отчетливо почувствовал, что кость зацепил. «Стоять!» – рявкнул я шершавому, но было уже поздно. Тот лишь поднял на меня окровавленную морду от тело потенциального языка. Плясала на полу вагонии. «Это...» Послышался хриплый голос за спиной. «Да ну нахуй!» Крейн, еще секунду назад убаюкивающий собственную руку, рванул с низкого старта, и я остался в гордом одиночестве посреди трупов в огромном здании терминала. Снаружи доносился непредвещающий ничего хорошего шум. «Кажется, сейчас я окончательно влип». «А ведь хотел как лучше», – буркнул я. «Хорош жрать!» – это уже шершавому. «Как ты еще не круглый с таким рационом?» Тот лишь ухом подергал, будто муху назойливую отгонял. Этот еще свалил. «Вот что теперь дальше делать? Сдаваться, что ли, идти?» Я махнул рукой в сторону выхода и, сделав пару шагов, плюхнулся в лужу крови и немного по ней покатался. Полоска энергии довольно хорошо ускорилась, минут пятнадцать, конечно, займет, но без крови ее вообще ждать устанешь, а она мне, походу, скоро опять пригодится. Так, ладно, каким-то же образом они перекидывают нас на турнирные локации, значит, Способ попасть туда есть. Вопросов о дисквалификации не звучало, а, соответственно, система безопасности меня пропустит. А вот этих сто процентов нет. «Валим отсюда, мой четвероногий брат!» – ласково позвал Шершаува, но тот снова не отреагировал. «Ща вломлю!» Только после этой фразы тот оторвался от еды и спокойно зацокал когтями по каменному полу. Я направился следом. Терминал оказался огромным. Звук наших шагов эхом летал под высокими потолками. При этом он причудливо возвращался, давая полное ощущение того, что за нами следует кто-то еще. Я даже пару раз оборачивался. Снаружи, переливаясь разноцветными люстрами, висят в воздухе квадролеты. Подкрепления все прибывают, но действий с их стороны пока никаких. Видимо, совещаются там, решают, что делать дальше. Порталы отключили, точнее, они полностью погасили все радиоволны в округе, даже в микроволновом диапазоне. Тишина. «Выходит, часами я тоже не смогу воспользоваться, разве что по прямому назначению». «Дела!» – протянул я, почесывая макушку и глядя в широкое окно на суету военных.